Фотоаппарат был сделан в виде сигареты. Автор долго отказывался поверить в это, пока, наконец, ему не продемонстрировали его. «Мерседес», чуть увеличив сначала скорость, затем отстал, и «Мигель» успел сделать снимки любопытных пассажиров в этой машине. «Форд», не избавляя скорости, догнал «Тойоту», и «Гонсалес» щелкнул еще несколько раз. «Готово!» — отделан. «Теперь дай возможность» про исчезнуть Резко крутанув руль, же вклинился между такси и его преследователями и сразу же стал сбавлять скорость. Узкая улица не давала возможности объехать их машину, а задние автомобили поневоле тоже стали гасить скорость. Водитель «Тойоты» резкими сигналами выражал свое неудовольствие — Но Луиджи держался так, словно он, впервые приехав в Джакарту, не понимает, куда попал, и едет медленно, боясь заблудиться в этом огромном городе. У светофора он вдруг стремительно взял влево, и Тойота царапнула их борт. «Мерседес» замер в десяти метрах, не доезжая. Луиджи, выругавшись, вылез из машины, всем своим видом показывая, как он расстроен. Но пассажиры «Тойоты» криками принялись подгонять его, показывая «Проезжай!». Вуиджи пошел извиняться. Шофер «Тойоты» не выдержал, выскочил из машины и принялся кричать на скверном английском «Вперед! Вперед езжай!». Мигель оглянулся. «Мерседес», дав задний ход, пытался выскочить через другую улицу. «Давай, давай!» — весело подумал Гонсалес. «Ищите Дюпре! Так вы его и нашли!» Луиджи, продолжая разговаривать с шофером Тойоты, не спеша сел в машину и также медленно, несмотря на дикие мольбы и забывания сзади, тронул с места. На углу, где было чуть пошире, Тойота, рвану вперед, исчезла. «Пусть теперь поищут», — рассмеялся Луиджи. «Все-таки надо быть осторожнее. Запомнят номер, узнают гостиницу, где ты брал машину. Выйдут на нас, если, конечно, что-нибудь заподозрят» пре наверняка придет на встречу с координатором в твой отель я еду с тобой пора наконец узнать что здесь происходит ангка там берсенджата джакарта в последнее время число зарегистрированных наркоманов катастрофически растет Как нам сообщили в отделе по борьбе с наркотиками, только за последние два месяца число преступлений, совершенных наркоманами, возросло в два раза. Более всего волнует тот факт, что большинство из совершавших эти преступления – молодежь в возрасте до 25 лет. Полиция пытается как-то пресекать торговлю наркотиками, однако все эти действия до сих пор малоэффективны. Торговля не только процветает, но и, похоже, захватывает в свои сети все новых и новых клиентов. Несмотря на ряд крупных успехов военной полиции, за истекший год наркомания не пошла на убыль. Как заявил один из офицеров отдела по борьбе с наркотиками, их усилия недостаточно эффективны, так как задержать удается лишь десятую часть всего перевозимого груза. Похоже, что эта страшная зараза поражает все слои нашего общества. Мы можем встретить наркоманов и фешинибельных фешенебельных районах Джакарты, и среди армейских офицеров, и среди чиновников, и даже в Ленрозориях, где несчастные люди пытаются забыть о своей страшной участи. Общественность страны вправе требовать положить конец этим вопиющим фактам. Очевидно, что полиции нужно разработать более жестокие меры по контролю, а Министерству юстиции и военным трибуналам дать указание о применении более суровых законов по отношению к провинившимся наркоманам. Только общими усилиями можно пресечь эту волну белой смерти, наступающую на нашу страну. Джакарта, день десятый. Луиджи возмущался. Он просто кипел от негодования. Вот уже 10 минут, как мисс Дейли, войдя в бар, сидит за стойкой, а эти два чертовых импотента даже не повернули головы. Шарль вообще сидит к ней спиной, не оборачиваясь. А Мигель скользит по ней таким равнодушным взглядом, словно осматривает новую мебель этого зала. Наконец, Уиджи просто не выдержал. Грубо нарушая служебные инструкции, он подошел к Гонсалесу. «Американец?» — спросил он, улыбаясь. Мигель отрицательно покачал головой.